Можно предположить, что еще сохранились представители тех могущественных сил и существ, свидетели того страшно далекого периода, когда сознание являло себя в формах и проявлениях, исчезнувших задолго до прихода волны человеческой цивилизации, в формах, памяти которых сохранили лишь поэзия и легенда, назвавшие их богами, чудовищами мифическими созданиями всех видов и родов. Алджернон, Блэквуд 1. Ужас в глине Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, Неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждый из которых тянет в своем направлении, до сих пор причиняли нам мало вреда. Однако настанет день, И объединение разрозненных доселе обрывков знаний откроет перед нами такие ужасающие виды реальной действительности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья. Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх величии космического цикла, которым весь наш мир и человеческая раса являются лишь временными обитателями. От их намеков на странные проявления давно минувшего, кровь застыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрытых успокоительным оптимизмом. Однако не они дали мне возможность единственный раз заглянуть в эти запретные эпохи. Меня дрожь пробирает по коже, когда я об этом думаю. И охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот проблеск, как и все грозные проблески истины, был вызван случайным соединением воедино различных фрагментов. В данном случае одной старой газетной заметки и записок умершего профессора. Я надеюсь, что никому больше не удастся совершить подобное соединение. Во всяком случае, если мне суждена жизнь, то я никогда сознательно не присоединю ни одного звена к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор тоже намеревался сохранить в тайне то, что узнал, и наверняка уничтожил бы свои записи, если бы внезапная смерть не помешала ему. Первое мое прикосновение к тому, о чем пойдет речь, случилось зимой 1926-27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж Геммл Эйнджел, заслуженный профессор в отставке, специалист по семитическим языкам Брауновского университета в Providence, Рот-Айленд. Профессор Эйнджел получил широкую известность как специалист по древним письменам. И к нему часто обращались руководители крупнейших музеев, поэтому его кончина в возрасте 92 лет не была незамеченной. Интерес к этому событию значительно усиливали и загадочные обстоятельства его сопровождавшие. Смерть настигла профессора во время его возвращения с места причала парохода из Ньюборта. Свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то негром. По виду моряком, неожиданно появившимся из одного из подозрительных темных дворов, выходящих на крутой склон холма, по которому пролегал кричащий путь от побережья до дома покойного на Вильям Стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле и после долгих путанных дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека вызванные подъемом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе. Однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились, даже более. В конце концов, я счел его маловероятно. Будучи наследником и душеприказчиком своего твоего деда, который умер бездетным вдовцом, Я должен был тщательно изучить его архивы. С этой целью я перевез все папки и коробки к себе в Бостон. Основная часть отубранных мной материалов была впоследствии опубликована американским археологическим обществом. Но оставался еще один ящик, содержимое которого я нашел наиболее загадочным, и который не хотел показывать никому. Он был заперт, причем я не мог обнаружить ключ до тех пор пока не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Тут мне наконец удалось открыть ящик, однако сделав это я столкнулся с новым препятствием, куда более сложным, ибо откуда мне было знать, что означали обнаруженный мной глиняный барельеф, а также разрозненные записи и газетные вырезки, находившиеся в ящике. Неужели мой Дед в старости оказался подвержен самому грубому суеверию и решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство, прежде трезвого рассудка старого ученого. барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно 5х6 дюймов. Он был явно современного происхождения. Тем не менее, изображенная на нем ничуть не отвечала современности ни по духу, ни по замыслу. Поскольку при всей причудливости и разнообразии кубизма и футуризма они редко воспроизводят ту загадочную регулярность, которая таится в доисторических письменах. А в этом произведении такого рода письмена, безусловно, присутствовали. Но я, несмотря на знакомство с бумагами и коллекцией древних рукописей деда, не мог их идентифицировать с каким-либо конкретным источником или хотя бы получить малейший намек на их отдаленную принадлежность над этими иероглифами располагалась фигура которая явно была плодом фантазии художника хотя импрессионистская манера исполнения мешала точно определить у природы это было некое чудовище или символ представляющий чудовище или просто нечто рожденное больным воображением если я скажу что в моем воображении тоже отличающимся экстравагантностью возникли одновременно образы осьминога дракона и карикатуры на человека то думается я смогу передать дух изображенного существа Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями. Причем именно общий контур этой фигуры делал ее столь пугающе ужасной. Фигура располагалась на фоне, который должен был по замыслу автора изображать некие циклопические архитектурные сооружения. Записи, которые содержались в одном ящике с этим барельефом, вместе с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора энжело причем, видимо, в последние годы из жизни. То, что являлось предположительно основным документом, было заглавлено «Культ Ктулху». Причем буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись была разбита на два раздела. Первый из которых имел заглавие 1925 «Сны и творчество по мотивам снов» Х. А. Уилкокса, Томас Стрит, 7 Providence, Лонг-Айленд. А второй – рассказ инспектора Джона Р. Легресса, Вьевин Стрит, 121, Новый Орлеан, аао А. О. Собр, 1908. Заметки о том же, плюс свидетельство профессора Уэбба. Остальные бумаги представляли себя короткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц, сновидений весьма необычных, выдержки из теософских книг и журналов, в особенности из книги «Скот это «Атлантис» и «Потерянная Лемурия». Все остальное же заметки о наиболее долго действовавших, тайных культовых обществах и сектах со ссылками на такие мифологические антропологические источники, как «Золотая ветвь» Фрейзера и книга «Мисс Мюррей. Культ ведьм в Западной Европе». Газетные вырезки в основном касались случаев особенно причудливых психических расстройств, а также вспышек группового помешательства или мании весной 1925 года. Первый раздел рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой темноволосый молодой человек, нервически возбужденный, явился к профессору Энджелу, принеся с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий и потому влажный. На его визитной карточке значилось имя Кенри Энтони Уилкс. И узнал в нем младшего сына из довольно известной семьи, который впоследствии время изучал скульптуру в художественной школе Род-Айленда и проживал в одиночестве в флёр де билдинг неподалеку от места своего учебы. Уилкокс был не по годам развитой юноша, известный своим талантом и своими чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным характерам, о которых имел привычку рассказывать. Он называл себя психически гиперсензитивным, а добропорядочные степенные жители старого коммерческого района считали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти никогда не общаясь с людьми своего круга, он постепенно стал исчезать из зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже клуб искусств Провиденса, стремившийся сохранить свой консерватизм, хотел его почти безнадежным. В день своего визита, как сообщила рукопись профессора, скульптор, без всякого вступления, сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифах на барельефе. Говорил он в мечтательной высокопарной манере которая позволяла предположить в нем склонность к позерству и не вызывала симпатии. Неудивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что все это не имеет никакого отношения к археологии. Возвращение юного Вилкокса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он счел нужным их запомнить и впоследствии воспроизвести письменно, носили поэтический И фантастический характер, что было весьма типичным для его разговоров, и, как я мог убедиться в дальнейшем, вообще было его характерной чертой. Он сказал, разумеется, он совсем новый, потому что я сделал его прошлую ночью во сне, где мне явились странные города. А старше, чем созерцательный сфинкс или окруженный садами Вавилон. И вот тогда он начал свое бессвязное повествование, которое пробудило дремлющую память и завоевало горячий интерес моего деда. Предыдущей ночью случились небольшие подземные толчки, наиболее ощутимые в Новой Англии за последние годы. Это очень сильно повлияло на воображение Уилкокса. Когда он лег спать, то увидел совершенно невероятный сон об огромных циклопических городах, из титанических блоков и о до неба монолитах, источавших зеленую и жидкость, начиненных потаенным ужасом. Стены и колонны там были покрыты иероглифами, а снизу с какой-то неопределенной точки звучал голос, который голосом не был. Хаотическое ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук, Тем не менее, как испытался перед этим почти непроизносимым сочетанием букв. туху Тахан. Эта вербальная путаница оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и расстроило профессора Энджела. Он опросил скульптора с научной дотошностью и неистовой сосредоточенностью взялся изучать барельеф, над которым, не осознавая этого, Во время сна работал юноша, который увидел перед собой, очнувшись, продрогшие и одетые в одну лишь ночную рубашку. Как сказал впоследствии Велкокс, «Мой дед сетовал на свою старость, так как считал, что именно она не позволила ему достаточно быстро распознать иероглифы и изображения на Борельефе. Многие из его вопросов касались посетителю совершенно посторонними». В особенности те, которые содержали попытку как-то связать его с различными странными культами, сектами и сообществами. Уилкокс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне его признание в принадлежности к какому-либо из широко распространенных мистических или языческих и религиозных объединений. Когда же профессор Энджел убедился в полном невежестве скульптора в любых культовых вопросах, Ровно как и в области криптографии, он стал добиваться своего гостя согласия сообщить ему о содержании последующих сновидений. Это принесло свои плоды, и после упоминания о первом визите, рукопись содержала сообщения о ежедневных приходах молодого человека, во время которых он рассказывал о ярких эпизодах своих ночных видений, где всегда содержались некие ужасающие циклопические пейзажи с нагромождениями темных сочащихся камней, И если там присутствовал подземный голос или разум, который монотонно в был нечто загадочное, воспринявшееся органами чувств как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто встречающихся набора звуков описывались буквосочетаниями Ктулху и Р'льех. 23 марта продолжала рукопись. Вы как с ним пришёл? Обращение на его квартиру показало, что он стал жертвой неизвестной лихорадки и был перевезен в свой семейный дом на Уоттермед-стрит. Той ночью он кричал, разбудив других художников, проживающих в доме. и с тех пор в его сознание чекдавались периоды бреда с полным беспраницем. Мой дед сразу же телефонировал в его семье и с тех пор внимательно следил за состоянием больного, часто обращаясь к за информацией в офис доктора Тоби на Тейнер-Стрит, который, как он узнал, был лечащим врачом. Пораженная лихорадкой мозг больного населяли странные видения, и врача, сообщившего о них, время от времени охватывала дрожь. Видения эти содержали не только то, о чем прежде рассказывал юный Улкакс, но все чаще упоминались гигантские создания в целые мили высотой, которые расхаживали или неуглюже передвигались вокруг. Ни разу он не описал эти объекты полностью связаны, но те отрывочные слова, которые передавал доктор Тоби, убедили профессора, что существа эти, по-видимому, идентичны безымянным чудовищам, которых изобразил молодой человек в своей сонной скульптуре. Упоминание этого объекта, добавлял доктор, всегда происшествовало наступлению литургии. Температура больного Как ни странно, не очень отличалась от нормальной. Однако все симптомы указывали скорее на настоящую лихорадку, чем на умственное расстройство. 2 апреля, около 3 часов пополудни, болезнь Лукакса неожиданно прекратилась. Он сел в своей кровати, изумленный пребыванием в доме родителей, и не имевший никакого представления о том, что же происходило в действительности и во сне, начиная с ночи 22 марта. Врач нашел его состояние удовлетворительным, и через три дня он вернулся в свою квартиру. Однако более не смог оказать никакой помощи профессору Энджелу. Все следы причудливых сновидений полностью исчезли из памяти Уикклокса. И мой дед прекратил записи его ночных образов спустя неделю, в течение которой молодой человек пунктуально сообщал ему совершенно заурядные сны. Тут первый раздел рукописи заканчивался, Однако сведения, содержащиеся в отрывочных записях, давали дополнительную пищу для размышлений. И столь много, что лишь присущий мне скептицизм, составлявший в то время основу моей философии, мог способствовать сохранению недоверчивого отношения к художнику. Упомянутые записи представляли собой содержание сновидений различных людей и относились именно к тому периоду, когда юный Уилкокс совершал свои необычные визиты. Похоже, что мой дед развернул весьма обширные исследования, опрашивая почти всех своих знакомых, кому мог свободно обратиться об их сновидениях, фиксируя даты их появлений. Отношение к его просьбам, видимо, было различным, но в целом он получал так много откликов, что ни один человек не справился бы с ними без секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, однако заметки профессора были подробными и включали все значимые имя ночных видений при этом средние люди обычно представители деловых и общественных кругов по традиции считающиеся в новой Англии солью земли давали почти полностью негативные результаты хотя время от времени среди них встречались тяжелые плохо сформированные ночные видения имевшие место всегда между 23 марта и 2 апреля то есть в период горячки юного Уилкокса люди науки оказались чуть более Подверженными аффекту, хотя всего лишь четыре описания содержали мемолетные проблески странных ландшафтов, да в одном случае упоминалось наличие чего-то аномального, вызвавшего страх. Прямое отношение к теме исследований имели только сновидения поэтов и художников, и я предполагаю, что если бы была использована возможность сопоставить их содержание, не удалось бы избежать самой настоящей паники. Скажу больше, поскольку самих писем отопрошенных здесь не было, я подозревал, что имели место наводящие вопросы или даже, что данные были подтасованы под желаемый результат. Вот почему я продолжал думать, что Уилкокс, каким-то образом осведомленный о материалах, собранных моим детом, раньше оказало внушающее воздействие на представленного ученого. Короче говоря, отклики эстетов давали волнующую картину, Начиная с 28 февраля и по 2 апреля, очень многие из них видели во сне весьма причудливые вещи, причем интенсивность наведений была заметно выше в период легородки скульптора. Больше четверти сообщений содержали описание сцены полузвуков, похожих на те, что приводил Уилкокс. Некоторые из запрошенных признавались, что испытали сильнейший страх перед гигантским непонятным объектом, появившимся под конец сна. Один из случаев, описанных особенно подробно, оказался весьма печальным. Широко известный архитектор, имевший пристрастие к теософии и оккультным наукам в день начала болезни Уинбекса, впал в буйное помешательство и скончался через несколько месяцев. Причем он почти непрерывно кричал, умоляя спасти его от какого-то адского существа. Если бы мой дед в своих записях вместо номеров указывал подлинные имена своих корреспондентов, то я смог бы предпринять какие-нибудь собственной попыткой расследования но за исключением отдельных случаев такой возможности у меня не было последняя группа дала наиболее подробное описание своих впечатлений меня очень интересовало отношение всех опрошенных к исследованиям к предпринятым профессорам на мой взгляд хорошо что они так и не узнали об этих результатах вырезки из газет как я выяснил имели отношение к различным случаям паники психозов маниакальных явлений и чудачеств, произошедшим за описываемый период времени. Профессору Эйнджелу, по-видимому, потребовалось целое пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным, а источники сообщения разбросаны по всему земному шару. Здесь было сообщение о ночном самоубийстве в Лондоне, когда одинокий человек с диким криком выбросился во сне из окна. Было и бессвязное послание к издателю одной газеты в Южной Африке, в котором какой-то фанатик делал зловещие предсказания на основе видений, явившихся ему во сне. Заметка из Калифорнии описывала теософскую колонию, члены которой, нарядившись в белой одежды все вместе приготовились к некому славному завершению, которое, однако, так и не наступило. Сообщение из Индии осторожно намекало на серьезные волнения среди местного населения, возникшие в конце марта. Участились оргии колдунов на Гаити. Корреспонденты из Африки также сообщали об угрожающих признаках народных волнений. Американские военные на Филиппинах отметили факты тревожного поведения некоторых племен, а нью-йоркские полицейские были окружены возбужденной толпой впавших в истерику ливантийцев с ночи с 22 на 23 марта. Запах Ирландии тоже был полон диких слухов и пересудов, а живописец Ардуабонна, известный приверженностью к фантастическим сюжетам, выставил исполненное богохульство полотно под названием «Пейзаж из сна» на весеннем салоне в Париже в 1926 году. Записи же о беспорядках в психиатрических больницах были столь многочисленны, что лишь чудо могло помешать медицинскому сообществу обратить внимание на это странное совпадение и сделать выводы о вмешательстве мистических сил. Этим зловещим подбором вырезок все было сказано, и я себе с трудом могу представить, что какой-то бесчувственный рационализм бы путил меня отложить все это в сторону. Однако тогда я был убежден, что юный Уилкс осветомлен о более ранних материалах, упомянутых профессоров. 2 Рассказ инспектора Легресса Материалы, которые придали сну скульптора его барельеф такую значимость в глазах моего деда, составляли тему второго раздела обширной рукописи. Случилось так, что ранее профессор Эйнджелл Уже видел дьявольские очертания безымянного чудовища, ломал голову над неизвестными иероглифами и слышал зловещие звуки, которые можно было воспроизвести только как ктулху. Причем все это выступало в такой внушающий ужас связи, что жадный интерес профессора Кулкоксу и поиск все новых подробностей были вполне объяснимы Речь идет о событиях, произошедших в 1908 году, то есть 17 годами ранее, когда американское археологическое общество проводило свою ежегодную конференцию в Сент-Луисе. Профессор Эйнджел в силу своего авторитета и признанных научных достижений играл существенную роль во всех обсуждениях и был одним из первых, к кому обращались с вопросами и проблемами требующими экспертной оценки. Главным и наиболее интересным среди всех неспециалистов на этой конференции был вполне заурядный внешности мужчина средних лет, прибывший из Нового Орлеана для того, чтобы получить информацию, недоступную тамошним местным источникам. Его звали Джон Реймон Легресс, и по профессии он был полицейским инспектором. С собой он привез и сам предмет интереса. Гротескную, омерзительного вида и, по всей видимости, весьма древнюю каменную фигурку, происхождение которой было ему неизвестно. Не стоит думать, что инспектор Легрес хоть в какой-то степени интересовался археологией, напротив, его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол... Фетиш или что-то еще? Была конфискована в болотистых лесах южнее Нового Орлеана во время облавы на сборище, как предполагалось, колдовское. Причем обряды, связанные с ним, были столь отвратительны и изощренны, что полиция не могла отнестись к ним иначе, как к некоему темному культу доселе совершенно неизвестному и куда более дьявольскому, чем самые мрачные африканские колдовские секты. По поводу его истоков, кроме отрывочных и малоправдоподобных сведений, полученных от задержанных участников церемонии, ничего не было выяснено. Поэтому полиция была заинтересована в любых сведениях, любых суждениях специалистов, которые помогли бы объяснить устрашающий символ и благодаря ему добраться до первоисточников культ. Инспектор Легрес был явно не готов к тому впечатлению, которое произвело его сообщение. Одного вида привезенной им вещицы оказалось достаточно, чтобы привести всех собравшихся ученых мужей в состояние сильнейшего возбуждения. Они тут же столпились вокруг гостя, уставившись на маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с ее явной принадлежностью к глубокой древности, свидетельствовала о возможности заглянуть в доселе неизвестные, поэтому захватывающие горизонты античности. Рука неизвестного скульптора вдохнула жизнь в этот жуткого вида объект, и вместе с тем в тусклую зеленоватую поверхность неизвестного камня были, казалось, вписаны века и даже целые тысячелетия. Фигурка, медленно переходившая из рук в руки и подвергавшаяся тщательному осмотру, имела 7-8 дюймов в высоту, Она изображала монстра, очертания которого смутно напоминали антропоидные, однако у него была голова осьминога, лицо представляло собой массу щупалец. Тело было чешуйчатым, гигантские когти на передних и задних лапах, а сзади длинные узкие крылья. Это создание, которое казалось чудесным исполненном губительного противоестественного зла, имела тучное и дородное сложение и сидела на корточках на прямоугольной подставке или пьедестале, покрытым неизвестными иероглифами. Кончики крыльев касались заднего края подставки. Седалище занимало ее центр, в то время как длинные кривые когти, скрюченных задних лап, вцепились в передний край подставки и протянулись под ее дно на четверть длины. Элла монстра была наклонена вперед, так что кончики лицевых щупалец касались верхушек огромных передних когтей, которые обхватывали приподнятые колени. Существо это оказалось аномально живым, и так как происхождение его было совершенно неизвестным, тем более страшным. Запредельный возраст этого предмета был очевиден, и в то же время ни одной Ниточкой не была связана этой вещица ни с каким известным видом искусства времен начала цивилизации. также впрочем, как и любого другого периода. Даже материал, из которого была изготовлена фигурка, остался загадкой, поскольку зеленоватый черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не напоминал ничего из известного археологии геологии или минералогии. Письмена вдоль основания тоже поставили всех в тупик. Никто из присутствующих не мог соотнести их с известными лингвистическими формами, несмотря на то, что здесь собралось не менее половины мировых экспертов в этой области. Иероглифы эти как по форме, так и по содержанию принадлежали к чему-то страшно далекому и отличному от нашего человеческого мира. Они выглядели напоминанием о древних и неосвященных циклах жизни, в котором нам и нашим представлениям не было места. И все-таки, пока присутствующие ученые безнадежно качали головами и признавали свое бессилие перед лицом задачи, поставленной инспектором, нашелся в этом собрании человек, увидевший штрихи причудливой близости, смутного сходства этой фигурки монстра и письменных форм его сопровождавших, и того события, свидетелем которого он был, о котором рассказал с некоторой неуверенностью. Им оказался ныне покойный профессор Уильям Ченнинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета, не без оснований признанный выдающимся исследователем. 48 лет назад профессор Уэбб участвовал в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних рунических рукописей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось. Будучи на западном побережье Гренландии, Он столкнулся с необычным племенем вырождающихся эскимосов, чья религия, представлявшая собой своеобразную форму поклонения дьяволу, напугала его своей чрезвычайной кровожадностью и своими отвратительными ритуалами. Это было верование, о котором все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда с содрогание. Они говорили, что эта религия пришла из ужасных древних эпох, с времен, что еще были до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений, были там и довольно странные традиционные обряды, посвященные верховному дьяволу или Тарнасупу. А для наименования последнего профессор Уэбб нашел фонетическое соответствие в названии «Ангекок» или «Жрец-колдун». записав латинскими буквами как можно ближе к звучанию оригинала в данном случае наиболее важен был фетиш, который хранили служители культа и вокруг которого верующие танцевали когда утренняя заря загоралась над ледяными скалами фетиш, как заявил профессор, представлял собой очень грубо выполненный каменный барельеф содержащий какое-то жуткое изображение и загадочные письмена насколько он припоминал Во всех своих основных моментах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежавшую сейчас перед ними. Это сообщение, принятое присутствующими с изумлением и тревогой, вдвойне взволновало инспектора Легресса. Он тут же принялся засыпать профессора вопросами. Поскольку он отметил и тщательно записал заклинания людей, арестованных, его подчиненными на болоте, то просил профессора Уэбба как можно точнее припомнить, звучание слогов, которые вкрикивали поклонявшиеся дьяволу эскимосы. Затем последовало скрупулезное сравнение деталей, завершившейся моментом подлинного и всеобщего изумления и благоковейной тишины, когда и детектив, и ученый признали полную идентичность фраз, использованных двумя сатанинскими культами, которых разделяли такие гигантские пространства. Итак, Ескимосские колдуны и болотные жрецы из Луизианы пели, обращаясь к внешне сходным идолам. Следующее предположение о делении на слова было сделано на основании пауз в пении. -м -х -х Легресс имел преимущество, перед профессором Вебом в том, что некоторые из захваченных полиции людей сообщили смысл этих звукосочетаний. По их словам, текст означал «В своем доме в Рольехе мертвый Ктулху спит, ожидая своего часа». Тут уже инспектор Легрес, поминуясь общему настоятельному требованию, подробно рассказал историю, произошедшую с болотными служителями культа. Историю, которой Мой дед придавал большое значение. Его рассказ был воплощением мечты специалисты по мифологии и теоз, показывающим потрясающую распространенность космических фантазий среди таких примитивных каст и парий, от которых менее всего можно было это ожидать. 1 ноября 1907 года В полицию Нового Орлеана поступили отчаянные заявления из южных районов, местности болот и лагун. Тамошние поселенцы, в основном грубые, но дружелюбные потомки племени Лафитта, были охвачены ужасом в результате непонятного явления, произошедшего ночью. Это было, несомненно, колдовство. Но колдовство столь кошмарное, что им такое не могло даже прийти в голову. Некоторые женщины и детей исчезли с того момента, как зловещие звуки там-тама начали доноситься из глубин черного леса, в который не решался заходить ни один из местных жителей. Оттуда слышались безумные крики и вопли истязаемых, леденящие душу пение. Видны были дьявольские пляски огоньков. Всего этого, как заключил наполненный посланник, люди уже не могли выносить. Итак, 20 полицейских разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились на место происшествия, захватив с собой дрожащего от испуга скваттера в качестве проводника. Когда проезжая дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины и несколько миль в полном молчании шлепали по грязи через мрачный кипарисовый лес, под покровы которого никогда не проникал дневной свет. Страшные корни, свисающие из деревьев петли испанского лишайника, окружали их а появлявшиеся время от времени груды, мокрых камней или обломки с сгнившей стены усиливали ощущение болезненности этого ландшафта и чувства депрессии. Наконец появилась жалкая кучка хижин, поселок скватеров, и доведенные до истерики опитатели выскочили навстречу. Издалека слышались приглушенные звуки тамтамов, и порыв ветра иногда приносил с собой леденящий душу крик. Красноватый огонь, казалось, просачивался сквозь бледный подлесок. Запугодные эскваторы на отвез отказались сделать хоть один шаг по направлению к сборищу нечестивых, и поэтому инспектор Легрес со своими 19 полицейскими дальше пошел без проводников. Местность, в которую вступали сейчас полицейские, всегда имела дурную репутацию. И белые люди, как правило, избегали здесь появляться. Ходили легенды... О таинственном озере, в котором обитает гигантский бесформенный белый полип со светящимися глазами. а Аскваттеры шепотом рассказали, что в этом лесу дьяволы с крыльями летучих мышей вылетают из земляных нор и в полночь водят шутки и хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до того, как здесь появились индейцы. До того, как появились люди, даже до того, как в этом лесу появились звери и птицы. Это был настоящий кошмар. И увидеть его означало умереть. Люди старались держаться от этих мест подальше. Но нынешний колдовской шабаш происходил в непосредственной близости от их поселка. И скваторов, по всей видимости, само по себе место сборища пугало куда сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли. Лишь только поэт или безумец мог бы отдать должное тем звукам, которые доносились до людей Легресса. Продиравшихся сквозь полотистую чащу по направлению к красному свечению и глухим ударам там-тама. Есть, как известно, звуки, присущие животным, и звуки, присущие человеку. Их жутко становится, когда источники их вдруг меняются местами. Разнознанные участники Оргии были в состоянии звериной ярости. Они взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками прорывавшимся сквозь толщу ночного леса и вибрировавшими в ней подобно-смрадным испарением из бездны ада. Время от времени беспорядочная улелюка не прекращалась, тогда слаженный хор грубых голосов начинал распевать страшную обрядовую фразу. «Пхнглуи нглвнах, ктулхурльех гахнах, вктагмы». Наконец полицейские достигли места, где деревья росли пореже, перед ними открылось жуткое зрелище. Четверо из них зашатались, один упал в обморок, двое в страхе закричали, однако криках, к счастью, заглушала безумная какофония оргии. Легресс плеснул болотной водой в лицо потерявшему сознанию товарищу, и вскоре все они стояли рядом, дрожа и почти загипнотизированный ужас. Над поверхностью болота располагался травянистый островок, площадью примерно вакр лишенный деревьев и довольно сухой. На нем в данный момент прыгала и извивалась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, которых могли представить и изобразить разве что художники самой причудливой и извращенной фантазии. Лишенная одежды, эта троте топталась, выла и корчилась вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы. В центре костра Появляясь по минутным разрывах огненной завесы, возвышался большой гранитный монолит, примерно 8 фунтов, на вершине которого несоразмерно миниатюрная, покоилась резная фигурка. С десяти виселиц, расположенных через равные промежутки по кругу, свисали причудливо вывернутые тела несчастных исчезнувших скватеров. Именно внутри этого круга, подпрыгивая и вопя, Двигаясь в нескончаемой вакханалии между кольцом тела и кольцом огня, объясновалась толпа дикарей. Возможно, это было лишь игрой воспаленного воображения. Но одному из полицейских, экспансивному испанцу, послышалось, что откуда-то издалека доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. И вот звук этот шел из глубины леса, хранилище древних страхов и легенд. Человек этого, Жозефа Д. Галвиса, Я впоследствии опрашивал, он действительно отказался чрезвычайно впечатлением. Он уверял даже, что видел слабое биение больших крыльев, а также отблеск сверкающих глаз, очертания громадной белой массы за самыми дальними деревьями. Но тут, я думаю, он стал жертвой местных суеверий. На самом деле полицейские оставались в состоянии ступора всего несколько мгновений. Чувство долга возобладало... Хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские полагались на свое оружие и решительно двинулись вперед. В течение последовавших пяти минут шум и хаос стали совершенно неописуемы. Дубинки полицейских наносили страшные удары, грохотали револьверные выстрелы и в результате Легрес насчитал 47 угрюмых пленников, которым он приказал одеться и выстроиться между двумя рядами полицейских. Пятеро участников колдовского шапоша были убиты, а двое тяжело раненых были перенесены на импровизированных носилках своими пленными товарищами. Фигурку с монолиты, разумеется, сняли, или крест забрал ее с собой. После того, как изнурительное путешествие закончилось, пленники были тщательно допрошены и обследованы в полицейском управлении. Все они оказались людьми смешанной крови чрезвычайно низкого умственного развития но да еще и психическими отклонениями. Большая часть из них была матросами, а горстка негров и мулатов, в основном из Вест-Индии, или португальцев с островов кэп привносила оттенок колдовства в этот разнородный культ. Но еще до того, как были заданы все вопросы, выяснилось, что здесь речь идет о чем-то значительно более древнем и глубоком, чем негритянский фетишизм. Какими бы дефективными и невежественными не были эти люди, Они с удивительной последовательностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования. Они поклонялись, по их собственным словам, великим старейшинам, которые существовали еще за века до того, как на Земле появились первые люди, и которые пришли в совсем молодой мир с небес. Эти старейшины теперь ушли, удалились в вглубь Земли под дно моря. Однако их мертвые тела рассказали свои секреты первому человеку в его снах. И он создал культ, который никогда не умрет. Это был именно их культ. И пленники утверждали, что он всегда существовал. И всегда будет существовать. Скрытый в отдаленных пустынях и темных местах по всему миру. До тех пор, пока великий жрец Ктулху. Не поднимется со своего темного дома в великом городе Лиль, Рельехе, под толщей воды, и не станет властелином мира. Наступит день, и он, когда звезды будут им благоприятствовать, их призовет. А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпадать никакими средствами, никакими мучениями. Человек никогда не был единственным обладателем сознания на земле, ибо из тьмы рождаются образы, которые посещают немногих верных и верующих. Но это не великие старейшины. Ни один человек никогда не видел старейшин. Резной идол представляет собой великого Ктулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто не может теперь прочитать древние письмена. Но слова передаются из уст в устал. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом из тех, которые передаются только шепотом и никогда не произносятся вслух. А заклинание, которое они распевают, означает лишь одно – в рельехе, в своем доме, мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа. Лишь двое из захваченных пленников казались вменяемыми настолько, чтобы их можно было повесить. Всех же прочих разместили по различным лечебницам, Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что убийство совершали чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, которые из незапамятных времен находятся в глуши леса. Однако больше об этих таинственных союзниках ничего связанного узнать не удалось. Все, что полиция смогла выяснить, было получено от весьма престарелого метиса по имени Кастро, который клялся, что бывал в самых разных портах мира и что он беседовал с бессмертными вождями культа в горах Китая. Престарелый Кастро припомнил отрывки устрашающих легенд, на фоне которых вблекнут все рассуждения теософов и которые представляют человека и весь наш мир как нечто недавнее и временное. Были эпохи, когда на Земле господствовали иные существа, и они создали большие города. Как рассказывал бессмертный китаец, останки этих существ еще могут быть обнаружены. Они превратились в циклопические камни на островах Тихого океана. Все они умерли задолго до появления человека, но есть способы, которыми можно их оживить, особенно когда звезды вновь займут благоприятные положения в цикле Вечности. Ведь они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Великие старейшины, продолжал Кастро, не целиком состоят из плоти и крови. У них есть форма, ибо разве эта фигурка не служит тому доказательству? Но форма их не воплощена в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, они смогут перемещаться из одного мира в другой. Но пока звезды расположены плохо. Они не могут жить. Однако, хотя они больше не живут, Но они никогда полностью не умирали. Все они лежат в каменных домах в их огромном городе Рельехе, защищенные заклятиями могущественного Ктулгу в ожидании Великого Возрождения, когда звезды и земля снова будут готовы к их приходу. Но и в этот момент освобождению их тел должна способствовать какая-нибудь внешняя сила. заклятие которые делают их неуязвимыми, одновременно не позволяют им сделать первый шаг. Поэтому теперь они могут только лежать без сна в темноте и думать, пока бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во Вселенной, поскольку форма их общения – это передача мыслей. Так что даже сейчас они разговаривают друг с другом в своих могилах. Когда после бесконечного хаоса на Земле появились первые люди, великие старейшины, Обращались к самым чутким из них при помощи внедрения в них самовидений, ибо только таким образом мог их язык достичь сознания людей. «И вот», — прошептал Кастра, — «эти первые люди создали культ вокруг маленьких идолов, которых показали им великие старейшины. Идолов, принесенных в давно стершиеся из памяти века с темных звезд. Культ этот никогда не прекратится». Он сохранится до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тайные жрецы поднимут великого птуху из его могилы, чтобы оживить его подданных и восстановить его власть на земле. Время это легко будет распознать, ибо тогда все люди станут как великие старейшины, дикими и свободными, окажутся по ту сторону добра и зла, отбросят в сторону закона и морали, будут кричать, убивать и веселиться. Тогда освобожденные старейшины раскроют им новые приемы, как кричать, убивать и веселиться, наслаждаясь собой. И вся земля запылает всеуничтожающим огнем свободы и экстаза До тех пор культ при помощи своих обрядов и ритуалов должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчество об их возрождении. В прежние времена избранные люди могли говорить с погребенными старейшинами во время сна. Но потом что-то случилось. Великий каменный город, рельеф с его монументами и надгробьями, исчез под волнами. И глубокие воды, полные единой первичной тайны, сквозь которую не может пройти даже мысль, оборвали это призрачное общение. Но память никогда не умирает. И верховные жрецы говорят, что город восстанет вновь когда звезды соймут благоприятное положение. Тогда из земли восстанут ее черные духи, призрачные и забытые, полные молвы, извлеченные из-под дна забытых морей. Но об этом старый Кастр говорит не вправе. Он леско оборвал свой рассказ, и в дальнейшем никакие попытки не смогли заставить его говорить. Странно также, что он категорически отказался описать размеры старейшины. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди безвестных пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности Ирем, город колонн Это верование никак не связано с европейским культом беден и практически неизвестно никому, кроме его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намека на него. Хотя, как рассказывал бессмертный китаец, в некрономиконе безумного арабского автора Абдуи Аль-Хазреда Есть строки с двойным смыслом, которые начинающий может прочесть по своему усмотрению. В частности, такой куплет, неоднократно являвшийся предметом дискуссий «Вечно лежать без движения может не только мертвый, а в странные эпохи даже смерть может умереть». Легресс, на которого все это произвело глубокое впечатление, безуспешно пытался узнать, получил ли подобный культ историческое признание. По всей видимости, Кастр сказал правду, утверждая, что он остался полностью скрытым. Специалисты из университета в тулейне куда обратился Легрес, не смогли сказать, что Люби не о самом культе, не о фигурке идола, которую он им показал. Теперь инспектор обратился к ведущим специалистам данной области и вновь не смог услышать ничего более существенного, чем гренландская история профессора Уэбба. Лихорадочный интерес, вызванный на собрании специалистов рассказом Легрессии, подкрепленный показанной им фигуркой, получил отражение в последующей корреспонденции присутствующих специалистов, хотя почти не был упомянут в официальных публикациях археологического общества. Осторожность всегда является первой заботой ученых, привыкших сталкиваться с шарлатанством и попыткой омистификации. На некоторое время Легрес передал фигурку идола профессору Уэббру. Однако после смерти последнего получил ее обратно. И она оставалась у него так, что увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Это в самом деле довольно жуткого вида произведения. Несомненно, очень похожая на сонную скульптуру юного Уилтекса. Неудивительно, что мой дед был весьма взволнован на рассказам скульптора, ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть, если учесть, что он уже знал историю Легресса о загадочном культе. А тут перед ним был молодой человек, который увидел во сне не только фигурку и точёное изображение иероглифов, обнаруженных в Луизианских болотах и Гренландских льдах, но и встретил во сне по крайней мере три слова в точности повторяющих заклинания эскимосских сатанистов и луизианских уродцев. Естественно, что профессор Энджелл Я же начал свое собственное расследование, хотя по правде сказать, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот, каким-то образом узнав о зловолочном культе и выдумав серию так называемых сновидений, решил продлить таинственную историю, втянув в это дело моего деда. Записи сновидений и вырезки из газет, собранные профессором, были, разумеется, серьезным подкреплением его догадок. Однако мой рационализм и экстравагантность проблемы в целом привели меня к выводу, что который я тогда считал наиболее разумным. Поэтому, тщательно изучив рукопись, еще и еще раз, и соотнеся теософические и антропологические суждения с рассказом Легресса, я решил поехать в провидность, чтобы высказать справедливые упреки в адрес скульптора, позволившего себе столь наглый обман серьезного пожилого ученого. как все еще проживал в одиночестве во флёрт-элис-билдинг, «Томас Стрит» здание здании, собой уродливую викторианскую имитацию архитектуры 17 века, выставлявшую собой оштукатуренный фасад среди очаровательных домиков колониального стиля в тени самой изумительной георгианской церкви в Америке. Я застал его за работой и, осмотрев расспросанные по комнате произведения, понял, что передо мной на самом деле выдающийся и подлинный талант. Я был убежден, что он со временем станет одним из самых известных декадентов. Ибо он сумел воплотить в глине, а затем отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мэйчин создал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в своих стихах и живописных полотнах. С муглый, хрупкого сложения и несколько нерешливого вида, он вяло откликнулся на мой стул в дверь и, не поднимаясь с места, спросил, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторые интерес. Видимо, в свое время мой дед разбудил в нем любопытство, анализируя его странные сновидения, хотя так и не раскрыл перед ним истинные причины своего внимания. Я также не прояснил для него этой проблемы, но тем не менее постарался его разговорить. Спустя очень короткое время я смог полностью убедиться в его несомненной искренности поскольку манера, в которой он говорил о своих снах, рассеяла мое подозрение. Эти сновидения и их след в бессознательном сильнейшим образом повлияли на его творчество. Он показал мне чудовищную статую, контуры которой оказали на меня такое воздействие, что заставили едва ли не задорожать от заключенной в ней мощной и темной силы. Он не мог припомнить никаких иных впечатлений, вдохновивших его на это творение, помимо своего сонного барельефа. Причем контуры фигуры возникали под его руками сами собой. Это был несомненно образ гиганта, созданный его бредом во время горячки. Очень скоро стало совершенно ясно, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настойчивые расспросы моего деда наводили его на какие-то мысли. Тут, признаться, я вновь подумал, что он каким-то образом мог быть наведен на свой кошмарный образ. Он рассказывал о своих снах необычной поэтической манере, пробуждая меня воочию увидеть ужасающие картины сурового циклопического города из скользкого зеленоватого камня, чья геометрия, по его словам, была совершенно неправильной и явственно расслышать беспрерывный полусознательный зов из-под земли. «Ктулху вхтагну! Ктулху вхтагну!» Слова эти составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему в своем каменном склепе в рельехе. И я, несмотря на укоренившийся во мне рационализм, почувствовал глубокое волнение. «Уилка, подумал я!» Все-таки слышал раньше об этом культе, возможно, мелько, случайный вскоре позабыл о нем. А воспоминание это растворилось в массе не менее жутких вещей, прочитанных в книгах и бывших плодом его фантазии. Позднее, силу его острой впечатлительности, эти воспоминания нашли воплощение в снах в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я увидел сегодня. Таким образом, его мистификация была не намеренной Молодой человек относился к тому типу людей, чья склонность к аффектации и дурные манеры раздражали меня. Однако это ничуть не мешало отдать должное его таланту и искренности. Мы расстались вполне дружески. Я пожелал ему всяческих успехов, которых, несомненно, заслуживал его художественный дар. Проблема таинственного культа продолжала меня волновать. Время от времени мне удавалось встретиться с коллегами деда и узнать их точку зрения на его истоки Я посетил Новый Орлеан, побеседовал с Легрессом и с другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ даже смог опросить кое-кого из живых пленников-уродцев. Старик Кастро, к сожалению, умер несколькими годами раньше. То, что я смог получить из первых рук, подтвердило известные мне из рукописи моего деда. И тем не менее вновь взволновало меня. Теперь я уже не сомневался что напал на след совершенно реальной, исключительно тайной и очень древней религии, научное открытие которое сделает меня известным антропологом. Моей тогдашней установкой по-прежнему оставался абсолютный материализм. Хотелось бы мне, чтобы теперь он сохранился. И меня крайне раздражало своей непозволительной аллогичностью совпадение по времени невероятных сновидений и событий в том числе отраженных в газетных вырезках, которые собрал покойный процессор, Эйнджел. И вот тогда я начал подозревать, а сегодня уже могу утверждать, что я это знаю, смерть моего деда была далеко неестественной. Он упал на узкой улочке, идущей вверх по холму, кишмя кишащей всякими заморскими уродами, после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди служителей культа в Луизиане было много людей, смешанной крови и моряков. И меня нисколько не удивили сообщения об отравленных иголках и других тайных методах, столь же бесчеловечных и древних, как тайные обряды и ритуалы. Да, в самом деле. Регрессы его людей никто не тронул, однако в Норвегии загадочной смертью закончил свой путь моряк, бывший свидетелем подобной оргии. Разве не могли сведения о тщательных расследованиях, которые предпринял мой дед после получения данных о снах скульптора, достичь чьих-то ушей? Я думаю, что профессор Эйнджел умер потому, что слишком много знал. Или, по крайней мере, мог узнать слишком много. Суждено ли мне уйти так же, как ему покажет будущее? Ибо я уже сейчас знаю слишком многое. 3. Морское безумие Если бы небесам захотелось когда-нибудь совершить для меня благодеяние, то таковым бы стало полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, которое побудило меня бросить взгляд на одну бумагу. В иной ситуации ничего не могло бы заставить меня посмотреть на этот старый номер австралийского журнала «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года. Он ускользнул от внимания той фирмы, которая занималась сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда. К тому времени я почти оставил изучение того, что мой дед назвал «культ Ктулху» и находился в гостях одного своего друга. Ученого из Паттерсона, штат Нью-Джерси. хранители местного музея, довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то образцы камней из запасников музея, я обратил внимание на странные изображения на старой бумаге, постеленной на полке под камнями. Это как раз и был Сиднейский пилетин, о котором я упомянул. А картинка же представляла собой выполненные методом автотипии изображение страшной каменной фигурки, почти идентичной той, которую Легрес обнаружил на болот. С жадностью, выдачив журнал из-под драгоценного груза коллекции, я внимательно просмотрел заметку и был разочарован ее малым объемом. Содержание ее, однако, было необычайно важным, Для моих изрядно выдохшихся поисков, поэтому я аккуратно вырезу заметку из журнала, в ней сообщалось следующее. Обнаружено таинственное брошенное судно. Неусыпный прибывает с неуправляемой новозеландской яхтой на буксире. Один живой, один мертвый обнаружены на борту. Рассказ об отчаянной битве и гибели на море. Спасенный моряк отказывается сообщить подробности странного происшествия. У него обнаружен причудливый идол, предстоит расследование. Грузовое судно «Неусыпный», предлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпоризо, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире пробитую, неуправляемую, но прекрасно вооруженную паровую яхту «Бдительная» из Денедина, Новой Зеландии, которая была замечена 12 апреля, 34 градусов 21 минуте южной широты и 152 градусов 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту. Неусыпный покинул Вальпризо 25 марта и 2 апреля, значительно отклонился к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских полн. 12 апреля было обнаружено брошенное судно. Яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой, однако затем там заметили одного живого человека в полубессознательном состоянии и одного покойника, умершего не менее недели назад. Оставшийся в живых сжимал в руках страшного каменного идола неизвестного происхождения, примерно футовой высоты, в отношении которого специалисты Сиднейского университета Королевского общества, а также музея College Street признали свою полную неосведомленностью. Сам оставшийся в живых матрос утверждает, что он обнаружил эту вещь в салоне яхты в небольшом резном алтаре довольно грубого образца. Этот человек после того, как пришел в чувство, рассказал весьма странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йохансеном, норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шпуне «Эмма» из Окленда, которая отлыла в Калао 20 февраля, имея на борту команду из 11 человек. Он рассказал, что Эмма задержалась в пути и была отнесена к югу от своего курса сильным штормом 1 марта и 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы встретила бдительную, управляемую странной и зловещего вида командой из канаков и людей смешанной расы. Получив повелительное требование повернуть назад, капитан коллинс отказался выполнить его. И тут странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из батареи медных пушек, составлявших вооружение яхты. Команда Эммы, как сказал оставшийся в живых, приняла вызов и хотя шхуна уже начинала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести шхуну бортом к борту яхты, проникнуть на нее и вступить в схватку с диким экипажем на палубе. В результате этой схватки они были принуждены перебить всех Дикарей, хотя тех было несколько больше, из-за их яростного и отчаянного, хотя и довольно неуклюжего сопротивления. Трое из экипажа «Эммы» были убиты, среди них капитан коллинс и первый помощник Грин. Оставшиеся восемь, под командой второго помощника Йохансона, взяли на себя управление захваченной яхтой, двигаясь своим курсом с целью определить, были ли у экипажа яхты причины требовать от них его изменения. На следующий день они увидели маленький остров и, причалив, высадились на него, хотя никто из них не знал ранее о его существовании в этой части океана. Шестеро почему-то погибли на этом острове, причем в этой части своего рассказа йохансон стал крайне сдержанным и скрытным, сообщив лишь о том, что они упали в глубокую расщельну в скалах. Позднее, по всей видимости, он и его оставшиеся в живых напарник сели на яхту и попытались управлять ее, но 2 апреля оказались жертвами шторма. С этого момента и по день своего спасения 12 апреля Йоханссон мало что помнит, в частности, не может указать когда умер его напарник Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была вызвана какими-либо явными причинами и по всей вероятности произошла в результате перевозбуждения или атмосферных явлений. Из Денедина по телеграфу сообщили, что бдительная была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана и что она пользовалась дурной репутацией по всему побережью. Ей владела группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, чьи частые сборища и ночные путешествия в лесную чащу давали пищу для немалого любопытства. Она вышла в море в большой спешке и сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш оклицкий корреспондент сообщает, что Эмма и ее экипаж имели чрезвычайно высокую репутацию а Йохансона характеризует как трезвомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство назначило расследование этого происшествия, которое начнется уже завтра. В ходе расследования будет предпринята попытка получить от Йохансона более обширную информацию, чем данные им в настоящее время. Вот вся заметка вместе с фотоснимком дьявольского изображения. Но какую же цепь ассоциаций она вызвала у меня? Ведь все это было бесценными новыми сведениями относительно культа Ктулху и подтверждало, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. В самом деле, каким мотивом руководствовался смешанный экипаж, когда приказал Эмми повернуть назад, столкнувшись с ней на своем пути с ужасным идолем? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро членов экипажей о котором помощник Йоханссон так и хотел рассказывать? Что было вскрыто в ходе расследования, предпринятого Адмиралтейством? И что знали об этом гибельном культе в Донедине? И самое главное, какая глубокая сверхъестественная связь существовала между этими датами и различными поворотами событий, зафиксированных моим дедом? Наличие такой зловещей связи было очевидным. 1 марта, по-нашему 28 февраля, В соответствии с международной демаркационной линией суточного времени были землетрясения и шторм. Из Данедина бдительная и ее шумный экипаж вышли весьма поспешно, как будто подчиняясь чему-то настоятельному требованию. И в это же время на другом конце земли поэты и художники начали видеть в своих снах странный, пропитанный сыростью циклопический город, а юный скульптор вылепил во сне из глины, фигурку, наводящего ужас к Тулху. 23 марта экипаж Эмма высаживается на неведомом острове, где оставляет потом шестерых мертвецов. И именно в этот день сны и чувствительных людей приобретают особую яркость. И в кошмарах усиливается сценой преследования гигантским монстрам. В этот же день архитектор сходит с ума, а скульптор неожиданно впадает в горячечный бред. А что же сказать по поводу шторма 2 апреля, некогда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются и когда Уэлкокс чудесным образом избавляется от странной лихорадки. Что все это означает? Наряду с намеками старого кастра об под толщу вод старейшинах, пришедших со звезд и их грядущим царствами, культе верующих в них и их способности владеть сновидениями. Неужели я балансирую на самом краю космического ужаса, лежащего за пределами того, что может постичь и вынести человек? Если это так, то 2 апреля каким-то образом остановила ту чудовищную угрозу, которая уже начала осаду души человечества. В тот же вечер, отправив несколько телеграмм, я попрощался со своим хозяином и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Донодине, где, однако, мало что было известно о странных служителях небывалого культа, которые порой захаживали в портовые таверны. Разного рода отбросы общества были слишком банальной темой для упоминания. Хотя ходили смутные слухи относительно одного путешествия, совершенного этими уродцами в острова, время которого с отдаленных холмов были слышны приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени. В Окленде я узнал, что по возвращении на его русые волосы оказались совершенно седыми. Вернувшись после поверхностного и неполного допроса в Сиднее, он продал свой коттедж на Вест-стрит в Донезине и вместе с женой уехал к себе в Осло. К своему необычному он рассказывал друзьям не больше, чем сообщил представителям Адмиралтейства, так что они не могли ничего добавить и помогли мне лишь тем, что дали его адрес в Осло. После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и участниками Адмиралтейского суда. Я видел бдительную, ныне проданную и используемую как торговое судо на круговом причале Сиднейской бухты, но ее внешний вид ничего не добавил к нам сведения. Скрюченная фигурка со своей жуткой головой, драконьим тулующим крыльями, покрытым иероглифом педесталом, теперь хранилась в музее гайд парк. Я долго и внимательно осматривал ее, обнаружив вещь, выполненную с исключительным искусством, столь же таинственной и пугающе древнюю и внеземную по материалу, как и меньший по размеру экземпляр Легресса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, поскольку на земле не существует такого камня, из которого она могла быть изготовлена. Тут я с одраганием вспомнил слова старого Кастера, которыми он описывал Легрессу старейшим. Они пришли со звездки и принесли с собой свои изображения. Все это настолько захватило меня, что я направился в Осло для встречи с Йохансеном. Добравшись до Лондона, я пересел там на корабль, отправлявшийся в норвежскую столицу, и в один из осенних дней вышел на набережную в тени Эдберга. Йохансен проживал, как я узнал, в старом городе короля Харальда Хардреда, сохранявшего имя Осло на протяжении всех икл, пока больший город маскировался под именем «Христиане». Я немного проехал на такси и вскоре с бьющимся сердцем постучал в дверь чисто старинного домика со штукатуренным фасадом. Женщина в черном с печальным лицом выслушала мои объяснения и на неуверенном английском сообщила ошеломившую меня весть. «Густав Йоханссон умер». Он прожил совсем недолго после своего возвращения, сказала его жена, потому что события 1925 года его надломили. Он рассказал ей не больше, чем всем остальным. Однако оставил большую рукопись, технические детали, как он говорил на английском языке, вероятно для того, чтобы уберечь свою жену от риска случайно с ней ознакомиться. Однажды, когда он проходил по узкой уличке близ Готенбургского дока, из чердачного окна одного из домов, На него упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое матросов-индейцев помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия медицинской помощи. Врачи не нашли никакой очевидной причины смерти и переписали ее сердечной непостаточностью и ослабленному состоянию. С тех пор меня съедает постоянный и навязчивый темный страх. Я знаю, что он не оставит меня, пока я не найду свой конец. Случайно или еще как-нибудь. Убедив вдову, что ознакомление с техническими деталями целью моего столь долгого путешествия, я смог получить рукопись и начал читать ее на обратном пути в Лондон. Это было непритязательное и довольно бессвязное сочинение. Попытка простого моряка написать задним числом дневник происшедших с ним событий. День за днем восстановить то самое ужасное последнее путешествие. Я не могу передать его дословно, учитывая всю туманность, изложение, повторы и перегруженность излишними деталями, но я постараюсь следовать сюжету так, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющей в борта корабля, стал для меня постепенно настолько невинасимым, что я вынужден был заткнуть свои уши в ад. Йоханссон, слава богу, хозяя увидел город и существа, узнал не все но описанного им вполне хватило, чтоб я лишился спокойного сна. Стоит мне лишь подумать о том, что таится совсем рядом с нашей жизнью, о проклятьях, пришедших сюда седых звезд и спящих теперь под толщей морских вод, об известном зловещем Ктулху, им хранимом, как ужас пронизывает меня до мозга костей. Путешествие Йоханссоном началось именно так, как он сообщил комиссии Адмиралтейства. Эмма, окруженная балластом, покинула Оклен 20 февраля и почувствовала на себе полную силу, вызванной подземным толчком бури, которая поднялась со дна моря ужасы, наполнившие сны многих людей. Впоследствии корабль снова подчинился управлению и стал быстро продвигаться вперед коня оказался остановленным у 22 марта. И я смог почувствовать горечь и сожаление помощника капитана, когда он описывал, как подверглась обстрелу с тем из этого нового шкуна. С нескрываемым отвращением он сообщал о смогларицах в служителях культа, находившихся на борту бдительный По-видимому, в них было что-то такое, что-то небывало гнусное отчего их уничтожение превращалось почти в священный долг. Именно поэтому Йоханссон с нескрываемым недоумением воспринял обвинение самого себя и своих друзей в жестокости, прозвучавшие во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, люди Йохансона мчались вперед на захваченной яхте, пока, находясь в 47 градусах, В 9 минутах южной широты и 126 градусов 43 минутах западной долготы не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи Ила обнаружили поросшую тростником каменную кладку, которая была ничем иным, как материализованным ужасом той планеты, кошмарным городом-трупом-рельехом, построенным незапамятные доисторически времена гигантскими отвратительными созданиями спустившимися с темных звезд. Там лежали великий Ктулху и его несметные полчища, укрытые в зеленых осколизглых каменных усыпальницах, посылавшие те самые послания, которые в виде ночных кошмаров проникали в сны чутких людей, верных слуг призывали в поход смеси освобождения и возрождения своих повелителей. Обо всем этом Йоханссон и не подозревал, но видит Бог, вскоре он увидел столько, что этого было вполне достаточно. Я предположил, что только самая верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, под которой лежал великий Ктулху, выступала на поверхности воды. Когда же я подумал о протяженности той части, что уходит вглубь, у меня сразу же возникла мысль о самоубийстве. Йоханссон и его матросы были охвачены благоговейным ужасом перед лицом космического величия этого влажного Вавилона древних демонов, и по всей видимости безо всякой подсказки догадались, что это не могло быть творением нашей или же любой другой цивилизации с планеты Земля. Трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного резного монолита ошеломляющего сходства колоссальных статуй и барельефов со странной фигуркой, обнаруженной в корабельном алтаре, бдительной. Явно чувствуется в каждой строке, без хитростного повествования помощника-капитана. Не имея представления о том, что такое футуризм, Йохансен тем не менее приблизился к нему в своем изображении города. Вместо точного описания какого-либо сооружения или здания, Он ограничивается только общими впечатлениями от гигантских углов или каменных плоскостей, поверхностей слишком больших, чтобы они были созданы на этой планете, добавок покрытых устрашающими изображениями и письменами. Я упомянул здесь его высказывание об углах, поскольку это напомнило мне один момент в рассказе Вылкокса о его сновидениях. Он сказал, что геометрия пространства, явившегося ему во сне, была аномальной неевклидовый и пугающий наполненный сферами и измелениями, отличными от привычных нам. И вот теперь малограмотный матрос почувствовал то же самое, глядя на ужасную реальность. Леханссон и его команда высадились на отлоги и листый берег этого чудовищного Акрополя и стали скользя карабкаться вверх по титоническим, сочащимся влагой блокам, которые никак не могли быть лестницей для смертных. Даже солнце на небо выглядело искаженным, в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой. А угроза и опасность злобно притаилась в этих безумных, ускользающих углах резного камня, где второй взгляд ловил впадину на том месте, на котором первый обнаруживал выпуклость. Нечто очень похожее на страх охватило всех путешественников еще до того, как они увидели что-либо кроме камней, ила и водорослей. Каждый из них убежал бы, если бы не боясть подвергнуться насмешкам со стороны остальных, и поэтому они только делали вид, будто что-то ищут, как оказалось совершенно безрезультатно. Какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте. Португалец Родригес был первым, кто забрался на подножие монолита и крикнул, что обнаружил нечто интересное. Остальные подбежали к нему и все вместе с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. Она была похожа, писал Йоханссон, на дверь амбара. Они все сразу поняли, что это именно дверь из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя они не могли решить, лежит ли она плоско, как дверь-люк, или стоит косо, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкокс, геометрия здесь была совершенно неправильной. Нельзя было с уверенностью сказать, расположены море и поверхность земли горизонтальны или нет, поскольку относительное расположение всего окружающего фантасмогорически менялось. Брайтон нажал на камень в нескольких местах, но безуспешно. Тогда Донован аккуратно ощупал всю дверь по краям, нажимая на каждый участок по отдельности. Он карабкался вдоль гигантского, покрытого плесенью камня, То есть можно было подумать, что он карабкается, если только вещь это все-таки не лежала горизонтально. Затем очень мягко и медленно панель размером вакры начала опускаться вниз, и они поняли, что она балансировала в неустойчивом равновесии. Доннеллан соскользнул вниз вдоль косяка присоединился к своим товарищам, и теперь они все вместе наблюдали за странным снижением чудовищного резного портала. В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно, по диагонали, так что все правила движения материи и законной перспективы казались нарушены. Дверной проем был черным, причем темнота казалась почти материальной. Через какие-то мгновения этот мрак вырывался наружу, как дым после многовекового заточения. А по мере того, как он вплывал в сморщенное горбатое небо, хлопающих перепончатых крыльях, на глазах у них стало меркнуть солнце. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад. Отличавшийся острым слухом, Холкинс уловил отвратительный, хлюпающий звук, наносившийся снизу. И вот тогда, неуклюже громыхая и источая слизь, перед ними появилось ОНО и на ощупь стала выдавливать свою зеленую железнообразную бессмертность через дверной проем, испорченную атмосферу ядовитого безумного города. В этом месте рукописи почерк бедняги Йоханссона стал почти неразборчивым. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, двое умерли тут же на месте. По его мнению, просто от страха. Существо описать было невозможно, ибо нет языка, подходящего для передачи таких пучин, кричащего вневременного безумия, такого жуткого противоречия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или точнее, ковыляющая горная вершина. Уже правильно. Что же удивительного в том, что другом конце земли выдающийся архитектор сошел с ума, а бедный Уилгокс, получив телепатический сигнал, заболел лихорадкой. Зеленое липкое порождение звезд пробудилось, чтобы заявить свои права. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего древнему культу не удалось добиться всеми своими ритуалами, было по чистой случайности осуществлено кучкой совершенно безобидных моряков. После миллиардов лет заточения великий Ктулху был вновь свободен и жаждал насладиться этой свободой. Трое были сметены гигантскими когтями, прежде чем кто-то из них пошевелился. Упокой Господь их душу, если где-нибудь в этой вселенной есть место для упокоения. Это были Донован, Куэрера и Энгстронг. Паркер подскользнулся, когда оставшиеся в живых, потеряв голову от страха, ныслись к лодке по гигантским ступеням, покрытым зеленой коркой. Йоханссон уверял, что Паркер был словно проглочен каменной кладкой. В конце концов, до лодки добежали только Брайден и сам Йоханссон. Они отчаянно начали крести к бдительной, а чудовище шлепнулось в воду и теперь, теряя время, барахтывалось у берега. Несмотря на явную нехватку рабочих рук, им удалось запустить птительную отплыть. Медленно набирая ход, яхта начала вспенивать эту мертвую воду, а между тем, возле каменных нагромождений гибельного берега, который никак нельзя было назвать землей, титаническое существо что-то бормотало и пускало слюни, как полифем, посылающий проклятие вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Ктулху многократно более мощный, чем легендарные циклопы, начал преследование, поднимая гигантские волны своими космическими грибками. Брэйден потерял рассудок. С того момента он всё время только смеялся с короткими паузами, до тех пор, пока смерть не настигла его. Йохансен же, почти в полном отчаянии, бродил по палубе, не зная, что предпринять. Однако Йоханссон всё-таки не сдался. Зная, что существо без труда достигнет действенную, даже если двигаться на всех парах, он решился на отчаянный шаг. Установив машину на самой полной, взлетел на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны закипела соленая вода. Когда же машина вновь набрала полные обороты, храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее его чудовищное желе, возвышавшееся над грязной пеной кормой дьявольского галеона. Чудовищная верхняя часть головоногого с развивающимися щупальцами поднялась почти до пушприта стойкой яхты, но Йоханссон вел корабль вперед. Раздался всрыв, как будто лопнул гигантский пузырь. За ним отвратительный звук разрезаемой титанической медузы, сопровождаемый зловонием тысячи разверстых могил. За один миг корабль накрыла едкое и ослепляющее зеленое облако. Так что была бедна лишь яростно кипящая вода за кормой. И хотя, боже всемилостивый, разметавшиеся клочья безымянного посланца звезд постепенно воссоединялись в свою тошнотворную первоначальную форму, дистанция между ними и яхтой стремительно увеличивалась. Все было кончено. С того момента Йоханссон взял в рубке, рассматривав фигурку идола еще время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после отчаянной гонки, поскольку сил оказалось полностью оставленным. Затем был шторм 2 апреля и сознание Йохансона начало затуманиваться. Возникло ощущение вихревого прозрачного окружения в водоворотах бесконечности. Бешеные скачки, сквозь вертящиеся вселенные на хвосте кометы, хаотических бросков из бездну на Луну оттуда назад в бездну, сопровождавшиеся истерическим хохотом веселящихся древних богов и зеленых машущих перепонечными крыльями и гримасничающих песок тартар. Посреди этого сна пришло спасение. Неусыпный. Адмиралтейский суд — Улица Данедина и долгое возвращение домой в старый дом у Лайдеберга, он не в состоянии был рассказать о случившемся. Его приняли бы за сумасшедшего. Перед смертью он должен был описать происшедшее. Но так, чтобы жена ничего не узнала. Смерть представлялась ему благодеянием, если только она могла все стереть из его памяти. Таков был документ, который я прочел затем положу в жизненный ящик рядом с барельефом и бумагами профессора Энджела. Сюда же будут помещены мои собственные записи, свидетельство моего здравого рассудка. И таким образом соединится в единую картину то, что, как я надеюсь, больше никто не сможет собрать воедино. Я заглянул в глаза вселенского ужаса, и с этих пор даже весеннее небо И летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я думаю, мне не суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йоханссон, так же предстоит покинуть этот мир мне. Я слишком много знаю, ведь культ все еще жив. кто Ктулху тоже еще жив. И, как я предполагаю, снова обитает в каменной бездне, хранящей его с тех времен, как появилось наше солнце. Его проклятый город вновь ушел под воду, ибо неусыпный беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма. Но его служители на земле все еще вопят, танцуют и приносят человеческие жертвы вокруг увенчанных фигурками идола монолитов в пустынных местах. Должно быть, он пока еще удерживается в своей бездомной черной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадке безумия. Кто знает исход? поставший может уйти в бездну, а опустившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение вселенской мерзости спит в глубине, ожидая своего часа. А смрад гниения расползается над гибнущими городами людей. Настанет время, но я не должен и не могу думать об этом. Молю об одном, коль мне не суждено будет пережить эту рукопись, пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не дадут другим людям ее прочесть.